Это ещё не последняя стадия. Ибо вне этого временного откровения есть еще высшее познание, абсолютное тождество, достигаемое в нерве Кальпа самадхи, наивысшем экстазе. Но оно предназначено только для людей, исполнивших свое назначение в жизни. Это наивысшее запретное наслаждение, ибо после него не возвращаются те, кто не обладает исключительными свойствами выпавшими на долю Рамакришны. Несмотря на просьбы учеников, он отказывался дать им возможность испытать его. Они еще не имеют на это права. Он слишком хорошо знает, что эти соляные куклы, едва прикоснувшись к первым волнам океана, растаяли бы. Тому, кто хочет достигнуть тождества с единственной действительностью, необходимо чудо, чтобы получить обратный билет. Ученики должны оставаться здесь, внизу, на предпоследней остановке, которая является состоянием единения со всеми живыми существами, со всей реальностью, и это в настоящем смысле озарение. Примечание. Мир это есть место действия, куда вас поставили для работы. Также как вы приезжаете по делам с дачи в Калькутту. Конец примечания. Мы все можем к нему стремиться и вести к нему других. Мы должны это делать. А что иное мы делаем? Мы – свободные умы Запада, постигшие разумом или любовью единство живых существ. Не является ли это постоянной целью наших усилий, страстью, согревающей нас, нашей глубокой верой, дающей нам жизнь и носящей нас по окровавленным волнам людской ненависти, не смачивая даже подошвы наших ног? Не в этом ли наше стремление, которое рано или поздно осуществится, объединит нации, расы, религии? И не являемся ли мы в этом, не ведая того, учениками Рамакришны.